18. Задача разведки Утром 15 января с самого верха в стопке бумаг, поданных на стол императору статс-секретарем канцелярии, лежало поступившее накануне вечером по телеграфу сообщение о покушении на императора Франции Наполеона. К счастью, неудачным. Сообщалось о большом количестве жертв. Сам император не пострадал. Покушавшийся схвачен полицией. Прочитав сообщение, Александр распорядился немедленно вызвать к себе братьев. Михаил приехал первым, поскольку тоже получил сообщение и ждал вызова этим утром. Входя в смежную с рабочим кабинетом Александра приемную, в которой сидел статс-секретарь, Михаил обратил внимание на двоих стоящих у дверей жандармов в парадных мундирах. Мундиры синего цвета были гораздо скромнее мундиров, ранее стоявших у дверей гвардейцев, кавалергардов. Такая же пара жандармов стояла и у дверей кабинета. Сами жандармы были гораздо ниже великанов-гвардейцев, но явно подвижней. Вместо парадных сабель жандармы были вооружены парой пистолетов, рукояти которых торчали из кобур и внушительного вида кинжалом в ножнах. Жандармы цепко оглядели его, но с мест не двинулись. Поздоровавшись, Михаил заметил. Вижу, Госсах начал действовать. Вместо парадных истуканок в твоих дверях стоят настоящие бойцы. Это видно невооруженным взглядом». Михаил сам писал инструкции по охране императора и других членов фамилии. Именно такой порядок там и был прописан. «Все так. Теперь я окончательно убедился, брат, что тебе были явлены настоящие откровения, а не кошмары вольного воображения. На Наполеона вчера покушались. Точно, как тебе привиделось». А то все же точил меня червячок сомнения. Я уже давно не сомневаюсь. На днях узнаем о взятии англо-французскими силами кантона. Тогда скажи, неизвестна ли тебе дата рождения наследника у цесаревича? У племянника Александра, который унаследует империю после тебя, 18 мая 64 года родится сын Николай. Он и станет последним русским монархом. Так мне было явлено. Но мы уже пытаемся это изменить». «Надеюсь, нам удастся уберечь цесаревича Николая от болезни, и тебя наследует он. Да и до тебя теперь террористам добраться куда сложнее. Должные меры мы уже принимаем». «А от какой болезни умрет Николай в твоем видении?» «От туберкулезного менингита. Заразиться им в заграничной поездке в Италии, но до этого еще далеко». Вскоре приехали Константин и Николай. Поприветствовав братьев, Александр заявил, «Отныне, братья, мы будем доверять видение Михаила о будущем безоговорочно, так же, как и всем другим явленным ему откровением. Вы уже знаете, покушение на Наполеона состоялось в точности, как предсказывал Михаил». Братья заметили, что они оба к такому мнению пришли еще два месяца назад. «Что нового тебе было явлено, Михаил?» Обратился император к брату. «Год этот будет в целом спокойным». Летом генерал-губернатор граф Муравьев подпишет с империей ЦИН договор, по которому земли по левому берегу Амура отойдут к России, а земли между рекой Уссурии и морем будут в совместном владении. А вот в следующем году Франция и Италия будут воевать с Австрийской империей. Империя ЦИН потерпит тяжелое военное поражение от англо-французов и понесет территориальные потери. «Мы закрепим за Россией земли между уссури и морем». «Для нас все будет спокойно. Мы должны действовать по намеченному плану. Как и договорились, Константин должен за этот год подготовить крестьянскую реформу, а Николай – завершить организационную часть военной. Я буду заниматься промышленностью и дорогами. Однако большую реформу промышленности, я думаю, следует проводить после крестьянской реформы. Пока ограничимся частными преобразованиями на уровне организации трестов. Кроме того, Константину предстоит заниматься миноносцами и самоходными минами. К тому же нужно срочно готовить реформу флотских дел, аналогичную армейской. А Николаю – новой пушкой и винтовкой, по которым уже выпущены указы. Кроме того, нужно готовить реформу казачьих войск, а также реформу ирегулярных воинских формирований и народцев. Непосредственно работу по миноносцу мы предлагаем проводить на Александровском заводе в Петрозаводске и поручить это дело Швабе Карлу Ивановичу, управляющему Ижорскими заводами, освободив его от управления ими. Эти заводы, как и Адмиралтейские верфи, будут в ближайшее время заняты рутинным ремонтом парусных кораблей для перегона их на Дальний Восток. Как я выяснил, у крабы и Швабы... Ремонт займет полтора года, если не достраивать те парусные корабли, что находятся на стапелях в начальных стадиях строительства. Записку об этом я уже подал в канцелярию. Однако это дело нужно финансировать, иначе ремонт затянется. Понятно, что дело это срочное, но где взять деньги? Экономия от военной реформы и от сокращения расходов двора появится еще не скоро. Да и продажа дворцов дело небыстрое, озадачился Александр. Можно взять кредит под залог высвобождаемых дворцов. Можно брать кредиты и под другие наши дворцы. С золотом с Аляски мы все кредиты покроем. А для освоения Аляски нужно за полтора года вытолкнуть все пригодные к походу парусники с экипажами из уволенных моряков и солдатами на Аляску, комплектовать кадры по 8-10 кораблей и выпихивать их в поход. Думаю, лучше взять это дело, как и получение кредитов, под твой личный контроль, брат». Мы вместе с Константином посчитали что на восток можно будет отправить не менее 6 тысяч моряков и не менее 18 тысяч солдат. Наши позиции там резко усилятся. Что еще нам нужно сделать в первоочередном порядке? Считаю, нужно осваивать в производстве револьвер американца «Кольта». Михаил раскрыл принесенный с собой кофр и вытащил из него револьвер. 6 патронов в барабане. Барабан проворачивается при взведении курка. Патрон того же калибра, что и в винтовке, но укороченный. Навеска пороха и размер пули уменьшен в сравнении с винтовочным патроном. Михаил продемонстрировал поворот барабана при взведении курка. Перезарядка заключается в откидывании барабана бок извлечении стрельных гильз и вставлении новых патронов. Считаю, что такой револьвер нужен в качестве личного оружия всем офицерам, гусарам, жандармам и сотрудникам специальных служб. Освоить его производство можно в Туле. Опять же, это дело для Николая. Далее. Я провел беседу с промышленником Нобелем, который на своем заводе производит морские мины. У него сейчас проблемы из-за того, что казна не оплачивает ему за произведенную продукцию. Мне было явлено, что в будущем сам Нобель и его сыновья станут знаменитыми изобретателями и промышленниками. К сожалению, в Швеции, а не в России. Его сын Альфред изобретет мощное взрывчатое вещество, гораздо сильнее пороха. Сын Роберт преуспеет в добыче и переработке нефти. Поскольку и то, и другое крайне важно для миноносцев и самоходных мин, я предложил нобелем заняться этими делами в России. Пообещал им государственное финансирование работ и потомственное дворянство после их удачного завершения. Сам Нобель на своем заводе будет выпускать оборудование для нефтяного питания топок паровых двигателей. Его сын Людвиг займется торпедой». «Если ты не против, брат, я подготовлю указы по Нобелям». «Не против, но пусть подадут сначала заявление о принятии в российское подданство и подписку о неразглашении государственных тайн». Александр продемонстрировал, что изучил дотошно указы о спецслужбах и гостайне, прежде чем их подписать. «Что еще срочно «Были мне откровения о людях в других странах, которые изобретут в будущем весьма важные вещи, которые двинут вперед военную технику, промышленность и военное дело. Считаю, нужно дать первое важное задание сразу Пока эти люди в безвестности и небогаты, нужно их так или иначе сманить в Россию. И здесь их закрепить. Что за люди? По электрическим машинам американец Эдисон, немец Симменс и бельгиец Грамма». По нефтяным двигателям – француз «Ленуар», немцы «Отто», «Дизель» и «Даймлер». По пулеметам – американцы «Гартлинг» и «Максим». Вот пусть «Гасрас» этим и займется для начала. Подробные сведения по ним я дам. А что же у нас в России? Нет своих изобретателей? Есть и у нас изобретатели и ученые, конечно. Только трудно им пробиться через нашу бюрократию. Нам следует их поддержать от имени короны. Это господа лебниц Якоби, Менделеев, Зинин, Петрушевский, Бутлеров. Каждый из них сделает важные изобретения. Нужно каждого из них поддержать и подтолкнуть в нужном направлении. Есть и много других, менее важных, но начать следует с этих. Ты сам ими займешься, Михаил? Боюсь не успеть мне за всем уследить. так у меня дел выше главы. Думаю, нужно дать это задание президенту Академии наук. Но Блудов уже слишком стар, 70 лет ему. Академии нужен молодой и энергичный президент. А я за ним прослежу. А кандидат на должность президента у тебя есть? Конечно. Предлагаю академика Чебышева, Панфутия Львовича. Молод, всего 35 лет ему. Энергичен и деловит. Выдающийся математик. Специализируется в теории машин и механизмов и в практической механике. Как раз то, что нужно. а заместителем академика Эмиля Христиановича Ленца, ему 52 года, специализируется в области электрических процессов. Скажу вам, братья, что прогресс техники в ближайшие полвека будет связан именно с нефтяными двигателями и электрическими явлениями. Академика от геологии нужно поручить искать железо и уголь в Причерноморье. Нам там нужна база для кораблестроений из стали, а также для производства рельсов и паровозов. Я даже подскажу им, где искать нужно. Само собой, нужно искать на Дальнем Востоке уголь, железо и нефть. Чтобы и там корабли строить, я подскажу, где они есть. Возить туда железо из Европейской России нереально. Ну и само собой, золото на Аляске искать надо». Затем братья обсудили начало военной реформы. Дворяне возмущались, но заговоров и попыток открытого сопротивления пока не зафиксировано. Госсовет попытался противиться, но заслуженным аристократом Александр заявил, что кроме омоложения армейского офицерского корпуса, можно заняться и омоложением Госсовета. Старцы угомонились. Хотя сам военный министр сухозанят и его заместитель Литке реформу одобрили. Прибытие нового министра Милютина ожидали на днях. «Быть посему, братья!» – заявил в конце беседы Александр. «Верю я, что мы вчетвером повернем корабль Империи на нужный нам курс. Очень на вас надеюсь, ибо только мы четверо в курсе прозрения Михаила. По любому вопросу, касающемуся выполнения наших секретных планов, заходите ко мне безотлагательно в любое время суток».